Серия шестая. Сима. Наш второй урок со с т а х о в и ч е м никак не выходил из головы. Во-первых, я не могла взять в толк, для чего проболталась Льво о лялином плане. Просто захотелось поделиться какой-нибудь тайной, чтобы она стала только нашей. Глупость такая, конечно, но мне тогда показалось это важным. Во-вторых, все эти книги. Почему я чувствовала себя такой счастливой в тот момент, когда разглядывала разноцветные обложки, сидя у льва на плечах? Хотелось бы мне когда-нибудь собрать у себя такую библиотеку. Я принесла домой несколько справочников и бережно разложила их на столе. Помимо старых географических карт и истории нашего края, я прихватила с собой собрание военных дневников и писем. Домой я вернулась с таким энтузиазмом, что сразу принялась за изучение. В третьих, конечно, сам Лев и то неясное чувство смущения, которое я испытала, когда нас застала его сестра. Вроде ничем неприличным мы не занимались, но наше дурачество у книжного шкафа казались мне чем-то сокровенным. Конечно, Лев, наверняка, не придал этому никакого значения, а вот я разволновалась. Впервые я была наедине с парнем, не считая Ляли, да еще и с таким. Странным, необычным, неприветливым и очень красивым. Как бы я ни старалась не пялиться на Стаховича во время нашего занятия, у меня это плохо получалось. Я и раньше считала льва самым симпатичным в нашем классе, но как-то не заостряла на нем внимание, потому что пересечься нам было особо негде и точек соприкосновения не было. А теперь, когда судьба или Антонина нас свела, я не могу отделаться от ощущения, что слежу за каждым его взглядом, движением и с волнением жду случайных прикосновений. Как это глупо все! А еще в субботу в школе я испытала настоящее разочарование, когда обнаружила, что Лев по-прежнему пропускает уроки из-за болезни, хотя для чего я ждала его появления? Будто мы уже стали близкими друзьями и что-то изменилось? Нет, все по-прежнему. Мы всего лишь готовимся к контрольной по истории у с т а х о в и ч а дома, и это никак не повлияет на наше дальнейшее общение в школе. Вряд ли мы будем сидеть на уроках вместе или трепаться о чем-нибудь на переменах. Ну и в четвертых сестра с т а х о в и ч а л и л я Встреча с ней в уютной домашней обстановке тоже произвела на меня впечатление. л и л я всегда казалась мне какой-то недосягаемой, по-настоящему красивая в отличие от наших дур Бурекиной и Шандаревой, высокая, стройная, с темными длинными волосами, просто сказка. И наряды ее, загляденье. Ну, ты чего зависла? Обиженным голосом произнес Ляля, дернув меня за рукав ветровки. В этот воскресный день мы с Ляли толкались в торговом комплексе, пережидая майскую грозу. Поваляли дурака в гипермаркете, перемерив забавные дешевые очки и шляпы, съели по чизбургеру, пару раз наполнили один стакан с колой на двоих и теперь просто слонялись из стороны в сторону. Ляли меня окликнул в тот момент, когда мы остановились у одной из подсвеченных витрин, где на манекене красовался плащик, похожий на тот, что был на девушке с т а х о в и ч а Ах да, еще один немаловажный нюанс: девушка с т а х о в и ч а Ее наличие тоже омрачало мои мысли. Опять прикидываешь, пойдет ли тебе такое? – спросил Ляля, стоя за моей спиной, пока я с задумчивым видом разглядывала деревянные пуговицы на плаще. Потом перевела взгляд на ц е н н и к и тяжело вздохнула. Как же мне хотелось стильно одеваться, ну хотя бы иногда. В голове было столько классных идей и образов, почему жизнь так несправедлива? Если бы отца за пьянство и прогулы не поперли с прежней работы, у нас бы не было таких проблем с деньгами. А если мы найдем настоящий клад? – спросила я Уляли. Ага, сундук с сокровищами, – усмехнулся друг, как в п р о с т а к в а ш и н о Было бы все-таки круто, грустно рассмеялась я. Идея с кладом не казалась мне уже такой глупой. Если Кумляли действительно в этом шарит и говорит, что есть шансы найти что-то стоящее, нужно попробовать. Единственное, что меня в этом плане не устраивало, желание Ляли стянуть чужой металлоискатель. Мысли снова вернулись к Стоховичу. Я знаю, где найти металлоискатель, сказала я. Да и где же? Мы уселись на широкую скамейку. Мимо туда-сюда сновали люди с разноцветными бумажными пакетами в руках. В выходные в торговом центре было не протолкнуться. Мы сляли по очереди, тянули холодный напиток из трубочки или ниво разглядывали посетителей. Помнишь, я тебе рассказывала про одноклассника, с которым занимаюсь историей? Этот пижон скривился Ляли. Ну да, он самый. Поморщилась я в ответ. Спорить о том, кем является Стахович, на сей раз не стало, потому что Лев действительно настоящий пижон. Что уж, отрицать очевидное. Он мне такие книги дал полезные, в том числе по краеведению. Ты не в курсе, то место, куда мы едем, это не объект культурного наследия. Объект чего? Эх ты! покачала я головой. Там только законные археологи могут копать. Ульва дедушка ездил на раскопки. Он был историком, доктором наук. Кто бы сомневался? проворчал Ляля. Надо же доктор наук. А еще знаком о г о л ё в ы Есть металлоискатель, продолжила я. Мы могли бы взять его в займы, на прокат. Отлично, обрадовался Ляля. А должим, за сколько он нам его даст? В том, что мы что-нибудь найдем ценное, Ляля не сомневался. Этого я еще не знаю, но мы спросим. Довольно откликнулась я. Сработала и не придется ничего брать без спросу. Но Ляля обломал мою радость, добавив. Один металлоискатель хорошо, а два еще лучше. Два? Разочарованно отозвалась я. Ну да, я ж е тебе сказал, что Альберту нужны люди. Я еще думаю, с т п у с ребятами подключить и взять их с собой. Этих отморозков? Воскликнула я. Представила, как с ними я отправляюсь на поиски сокровищ, а захотелось съежиться до размеров цветочного горшка, стоящего рядом с нами. Ни за что. Интересное кино. А как бы мы с тобой добрались до этого м е д в е д е в а без тачки? Это же не курорт тебе, а настоящая экспедиция. А у Степы тачка есть, и сила тоже. Знаешь, как там пахать нужно? Или ты одна копать собралась? Альберт сказал взять крепких ребят. Если я одну тебя привезу, он знаешь, куда меня пошлет? Я тебя пошлю в ту же сторону вместе с твоим с т ё п о й сказала я. С этими деградантами? Я никуда не поеду. Деградантами, оскорбился Ляля. Ты, Симка, походу со своим одноклассником переобщалась. Ты как о людях отзываешься? Не узнаю у тебя подруга. Мне не было ни капельки стыдно за свои слова, потому что я действительно считала стёпу и его компанию ребятами недалёкими и неприятными. И мне не хотелось, чтобы Ляля с ними общался. Не знаю, чем они промышляли, но чем-то явно не очень законным. И совместное путешествие с ними, пусть и такое романтичное, за сокровищами, казалось мне просто адом. Еще этот плащик с космическим ценником маячил перед глазами. На лавку там ы уселись прямо напротив этого магазина. Я вскочила со скамейки и потянула за руки Лялю. Надоело здесь сидеть, сердито буркнул я. Еще пройдемся. Ты чего кипятишься-то? Послушно последовал за мной Ляля. Не хочешь ехать, не надо. Я ж насильно тебя никуда не везу. А если что классное найду, с тобой в любом случае поделюсь. Не надо мне ничего. Озлилась я. Но не надо, так не надо. Пожал плечами Ляля. Только ты мне сегодня вечером помоги с тем делом. Каким еще делом? Не поняла я. Ну, в гости к в а с и л ь ю Владимировичу заглянуть, напомнил Ляля. на шухере постоять, чтобы соседи ничего такого не подумали. Действительно, чего бы им такого подумать? Ядовито отозвалась я. у в е д ь бы я на лестничной клетке такого пацана, как л я л я выносящего из чужой квартиры добро, то полицию бы вызвала н е раздумывая ни секунды. Ты же согласишься мне помочь? С надеждой в голосе спросил л я л я Еще чего? Хмыкнула я. С меня х в а т и л о к р а ж и клубники. Точно, ели вместе оплатить теперь мне? Я так припечатала тяжелым взглядом Лялю, что тому оставалось лишь нервно взъерошить светлые кудрявые волосы. Да ладно, ладно, я шучу. За свои к о с я к и я всегда сам отвечаю. И передачки в тюрьму тебе носить не буду, буркнула я. Совсем ты в меня не веришь, надулся Ляля. Мы молча спускались на первый этаж по эскалатору, когда в кармане завибрировал телефон. Увидев на дисплее имя Лев, я разволновалась так, что у меня внезапно подкосились ноги. И эта странная реакция на звонок с т о х о в и ч а меня снова обескуражила. Ляля в ы т я н у в шею, пытался разглядеть имя контакта. Алло. Лялин тут же принялся шептать и подавать знаки. Это он? Он? Этот пижон? Я лишь поморщилась и отмахнулась. Сима, привет! В трубке послышался хрипловатый голос л ь в а Мы раньше не разговаривали по телефону, и его голос я услышала будто впервые. Он мне показался немного другим и почему-то я еще больше разволновалась. Тут же отвернулась от суетящегося на месте Ляли. Мы сошли с эскалатора и зашагали в сторону выхода. Привет! Наконец произнесла я и свой голос тоже при этом не узнала. Да что за перемены такие дурацкие, ни с того ни с сего. Не отвлекаю. Нет, что ты, совсем не отвлекаешь, воскликнула я. л я л я косился на меня с подозрением. Я поговорил с Семой, ну, со своим соседом. Ему м е т а л л о и с к а т е л ь не нужен больше. Можете брать на любой срок и хоть когда. Серьезно? Отлично. Мы в июне едем, как только каникулы начнутся и л я л я экзамены сдаст. Лев немного помолчал. Сёма предупредил, что металлоискатель дешевый и не очень мощный. Там катушку нужно будет подкрутить. Разберемся, сказала я. И ещё тебе лучше его сразу забрать, потому что Сёма скоро уезжает на месяц. Забрать? А когда? Растерялась я. Чем раньше, тем лучше. Ты сегодня можешь? Мы сейчас гуляем с другом, с тем самым Сляли, которому эта штука, в принципе, и нужна. л е л я принялся кивать, размахивать руками, корчить забавные рожицы. Тогда я снова от него отвернулась. С другом, значит, глухо отозвался Лев. Ну ладно, подтягивайтесь, забирайте. Спасибо большое, выдохнула я. Минут через двадцать придём. Мы сляли и вышли на улицу. После о т г р е м е в ш е й грозы всё вокруг дышало свежестью. На парковке у торгового центра разлилась огромная лужа. Дождь больше не шел, но из водосточных труб еще стекали струи воды. Мы с тобой едем за этой штукой, к о л ь в у Серьезно? Откликнулся Ляли. Я что, шутить о всякой ерунде буду? Нет, серьезно. Этого пижона зовут Лев. Не унимался Ляли. Теперь он обогнал меня и шел спиной вперед, засунув руки в карманы широких джинсов. В лужу не наступи, проворчала я. Его зовут Лев? Ну, Лев зовут и что? Сердилась я. Почему-то было неприятно, что Ляля насмехается над Стаховичем. Ему подходит имячка Лев а р ч и б а л ь д блин, или нет? Этот Лев Алекс из Мадагаскара, помнишь? Такой же само влюбленный говнюк. Ты просто его не знаешь, выпалила я. А ты что ли за пару занятий узнать успела? Насторожился Ляля. Мы вообще-то три года в одном классе отучились. буркнула я. Посторожнее, о Симка, со всякими там львами, предупредил Ляля. От таких смазливых физиономий добра не жди. Да уж получше ф и з и о н о м и я чем у твоего стёпы. Ляля р а з о б и д е л с я До дома с т а х о в и ч а мы доехали в полупустом автобусе, не проронив ни слова. Я уставившись в окно на вымытый дождем город, снова думала о том, какие чувства испытываю этой весной. Уроки с о с т а х о в и ч е м определенно доставляли мне трепет и радость, и следующее наше занятие я ждала с нетерпением. Мне снова хотелось выучить все задания, чтобы Лев был приятно удивлен, а может даже похвалил бы меня. Мне так не хватало в жизни человека, который говорил бы мне иногда, что я хоть в чем-то молодец. В салоне приглашенная играла инструментальная музыка. Из захмурых тучи выглянуло солнце, и лужи на асфальте весело засверкали. А вдруг это все заблуждение? Выдумала себе симпатик ю Стаховичу. Вдруг я сейчас увижу льва и ничего не ё к н е т Льва я заметила еще издалека. Он стоял у подъезда с незнакомым невысоким пареньком, который держал в руках коробку. Лев с улыбкой слушал своего приятеля. Одет был Стахович как обычно с иголочки. В рубашке с закатанными рукавами и в легких модных брюках, будто и не сидел неделю на больничном. Вон те два д я т л а что ли? Отвлек меня от м ы с л и л я л и Перестань всех обзывать! Рассердилась я. Тебе можно моих друзей деградантами называть, а мне твоих новоиспеченных нельзя? Так что ли? Парни услышали голоса, обернулись и уставились в нашу сторону. Вот я встретилась взглядом с парой темнокарих глаз. И сердце все-таки ёкнуло. Лев, пока мой сосед Сёма и друг Шац Ляля разговаривали по поводу металлоискателя, мы с Симой стояли в сторонке и периодически поглядывали в их сторону. Сёме двадцать семь, он с детства тяготел к истории и часто бывал у нас в гостях, желая послушать рассказы моего деда. Но после школы поступил на физтех. И вскоре о своем увлечении позабыл. Раскопки, видимо, пережитки прошлого. Зажав сигарету в зубах, Сёма быстро говорил: "Вещица не очень дорогая, но мощная. Всего кило весит, легкий, компактный. Датчик небольшой, но чувствительный. А какая глубина обнаружения, размер цели? Сознанием дела спрашивал Ляля. Прозвище у него, конечно, дурацкое. Когда я подошел к Сёме чуть ближе, Ляля стал в полухо слушать Сёму. то и дело косился в нашу сторону будто в любой момент ожидал от меня подвоха кажется я не нравлюсь твоему другу сказал я склонившись к уху Симы тут же почувствовал сладкий запах яблоневого цветения Шац тут же встрепенулась кому Ляли то не правда он вообще добродушный я снова покосился в сторону Ляли на добродушного этот пацан в ту минуту точно не походил Скорее, на самодовольного гопника. Какого друга я ожидал увидеть рядом с Симой? Почему-то в моем воображении мне представлялся парень, который выигрывал у меня по всем параметрам, а на самом деле сюда явился Ляля. Хотя в чем нам соревноваться? Подумал об этом и сам удивился, к чему мне вообще сравнивать себя с другом ш а ц Но то, что я одержал победу в этой воображаемой дуэли, было приятно. Ляля все равно полезет в квартиру. Негромко сказала Сима. Зачем? Нахмурился я. Дебильная идея. Я же нашел для вас металло детектор. Сима Леша развела руками. Одного мало будет. л я л я хочет команду из парней собрать для поездки. Его теперь не отговоришь. И мне придется с ним идти за этой штукой в квартиру Василия Владимировича. А тебе это нафига? Как это нафига? Обречённо о т о з в а л а Сима. Подстраховать на шухере постоять, а вдруг из соседи кто выйдет? Поверить не могу, что вы это серьезно, сказал я. Думаешь мне все это нравится? Вздохнул лошадь. Ляля хотел взять с собой Степанова, а этот а к а я бандитская ряха, с ним Лялю даже в подъезд не впустят, уж лучше я. А Василий Владимирович, кстати, рядом с тобой живет, вон в том доме. Сима кивнула на белую высотку. В третьем подъезде Лялина мама полы у него моет два раза в неделю. У него тоже много книг. Мы с Ляли как-то заходили, помогали вещи переносить, и у Ляли дома ключи запасные лежат. Мне не нравилось, что Сима должна тащиться вместе с этим Ляли в чужую квартиру, учитывая суперспособность Шац в л и п а т ь в неприятности. Это все может закончиться не очень хорошо. Может, твой Ляли все-таки сам справится? А еще лучше обойдется одним металлоискателем, и не будет втягивать тебя во всякую фигню. Сима подняла на меня золотистые глаза, в ее взгляде читалось удивление. Ты что, Стахович, беспокоишься обо мне? Мне просто все это не нравится, честно ответил я. Слушай, я понимаю, как все это звучит, но не могу его отговорить. Я п р о б о в а л а если уж он что-то втемяшил себе в голову, и бросить тоже не могу. Ляля, -ля, мой друг, ты знаешь, что друзей в отличие от родителей выбирают и не обязательно потакать их идиотским идеям. Сима хотела что-то мне ответить, но тут к нам подошел тот самый Ляля -ля, и, взглянув на меня из-под лоби, сказал: "Шац, нам пора". А затем, склонившись, ш е п н у л ей на ухо: "Сегодня в девять тогда пойдем к Владимировичу. У меня мамка как раз уехала к тетке на выходные. Я у себя эти фиговины". По надежнее спрячу, пока ее нет. Ляля -ля потряс коробкой, затем снова настороженно взглянул на меня, но я тут же сделал вид, что не заинтересован в их разговоре. Спасибо тебе, Лев, сказала Сима. И вам, Сёма, большое спасибо. Мы вернем деньги за аренду. Они так уверены, что разыщут что-то стоящее. Наивные. Да не за что, махнул рукой Сёма. Развлекайтесь, может вам больше повезет, чем мне. Когда Сима со своим дружком скрылась за углом дома, Сёма подошел ко мне. Вряд ли они что-то ценное отыщут. С ними какой-то прошаренный чувак будет, который, наверняка, и связи с коллекционерами имеет. Я прошлой осенью тоже медали попытался искать, на свою голову забрел как-то на военный полигон, а там танковые учения. Меня чуть не подстрелили. С тех пор, кстати, и забросил это хобби. У меня это. Фобия. Теперь мне эта история не нравилась еще больше. Дома я чуть не умер со скуки, а к с е н и я была на вечерних занятиях, и мы целый день не списывались. л и л я умотала куда-то из дома под предлогом помочь подруге с уроками. Мама только притворно покачала головой. Какие же у нее все-таки дети, настоящие альтруисты. Ближнему своему помогают без всякой к о р ы с т и и наказала л и л и быть дома в десять. Я же м а я и л с я не зная, чем себя занять. Простуда давно отступила, и сидеть в четырех стенах было уже мучительно. Марвин пропадал целыми днями с новой подружкой и на связь тоже не выходил. Я порубился в приставку, выучил уроки на завтра, а когда вечером стрелка часов подползла к девяти, все-таки вышел в коридор и накинул легкую куртку. Куда? Тут же налетела мать, словно надзиратель. Прогуляюсь немного, подышу свежим воздухом перед сном. С кем? Один. Мама стояла рядом и не сводила с меня встревоженного взгляда. Тогда я ее уже привычно успокоил: ничего со мной не случится, не бойся, цыгане не украдут. Прогуляюсь и вернусь. Мне полезно прогуляться после болезни. Ладно. Не хотя отпустила мама. Пока я сидел дома, снова прошел дождь, теперь в лужах отражались фонари. На улице уже стемнело, из окон домов сочился желтый свет. Вокруг было тихо, только деревья шелестели мокрой листвой. Симу я заметил еще издалека у третьего подъезда, в котором и жил неведомый Василий Владимирович. Бедняга даже не подозревал, что Ляля собирался п у с т ь и на время, но все-таки его обчистить. Сима стояла ко мне спиной и, задрав голову, разглядывала горящие окна. Я подошел сзади и негромко сказал на ухо: «Привет». ш а ц подпрыгнул, а на месте и круто развернувшись, влепила мне о п л у х у Господи, это ты! воскликнула она, разглядев меня в сумерках. Ага, второе пришествие, проворчал я, потирая сколу. Зачем так пугать-то? Я думал, ты будешь стоять на шохере в подъезде. Нет, там оказывается теперь на первом этаже консьержка сидит. А Ляля дома нашел записку, где его мама на самом деле Квасилию Владимировичу отправила и в записке приписала, что ее сын только от цветочки польет. Консьержка с мамой Ляли друг друга знают, а так бы вышло, что Ляля взял ключи и девчонку в крутую хату повел. Ну, сам понимаешь для чего. Смутилась вдруг Сима. Я развеселился. Если честно, не совсем понимаю для чего. Стохович получишь еще раз, предупредила Сима. Не в моих правилах подставлять другую щеку, усмехнулся я. В этот момент дверь подъезда с грохотом открылась и на крыльце появился Ляля с большим рюкзаком за спиной. Его я был не так рад видеть, как Симу. А этот потяжелее, сообщил Ляля поначалу, глядя себе куда-то под ноги. Заметив меня, нахмурился, смотрел на меня всем видом, будто показывая. А этот что тут забыл? Я ведь тут рядом живу, не дождавшись его вопроса, сказал я и кивнул в сторону своего дома. Прогуливался перед сном, чтоб крепче спать и видеть красивые сны. Ляля как-то странно засопела, шат с удивлением перевела взгляд с меня на своего лучшего друга. Чувствовалось, что ей не по себе от напряжения между нами. Но не я начал эту войну. Ляля бешеный какой-то и не особо дружелюбный, а эти его криминальные идеи – отдельный разговор. вечернюю тишину нарушила трель мобильника. Ляля нехотя полез в карман олимпийки. Алло, да, чё прям сейчас? Окей. Положил трубку и виновато посмотрел на Симу. Стёпа зовёт. Начинается. Протянула Сима, скрещивая руки на груди. Втянут они тебя все-таки куда-нибудь. Да там просто с одним типчиком по душам надо поговорить. Мельком взглянув на меня, сказал Ляля. А если ты эту штуку сломаешь или потеряешь? – забеспокоилась Сима. Ничего я не потеряю, домой доставлю в лучшем виде, – запротестовал Ляля. Только тебя проводить не смогу, мне сейчас на Луночарского. Да я сама, – начала Сима. Я провожу. Неожиданно для самого себя сказал я. Не то Сими, не то л я л е Не беспокойтесь. Никто особо на м о й с ч е т и не беспокоился, поэтому Ляля и Сима. Просто переглянулись. Но «Ну, спасибо. Наконец отозвался Ляля, а затем подошел ко мне, крепко пожал руку и красноречиво посмотрел в глаза. Я тоже не сводил с него взгляда. Наверняка Сима бы сейчас снова назвала мои глаза колючими. Подруга любит в неприятности попадать. Обычно не без твоей помощи, заметила Сима. Ляля, только давай осторожнее. Ой, мамочка, попрошу без н о т а ц и й Поморщился Ляля и натягивая на голову капюшон толстовки, который торчал из-под олимпийки. Все, бывайте, сильно не шалите. Напоследок он снова одарил меня таким убийственным взглядом, что мне оставалось только усмехнуться. Вот дурак! покачала головой Сима, проследив за Лялей, затем обернулась ко мне. Лев, не обязательно меня провожать, я сама дойду, не маленькая ведь. Глупости, сказал я. Темно уже. И тут же вспомнил, что обещал матери вернуться домой, как Илия, л к десяти. Но я недалеко отсюда живу. Я помню, где ты живешь. Пошли. Я зачем-то в з я л с и м у под локоть и повел вперед. Она послушно поплелась рядом. Я снова почувствовал сладкий приятный запах ее шампуня. Мы петляли темными дворами. Сима шла, о пустив голову и глядя себе под ноги. Ветерок раздувал к о п н у каштановых волос. В сумерках ее кожа казалась непривычно смуглой. Мне хотелось, чтобы Сима что-нибудь сказала, но она почему-то все время отмалчивалась, как в школе на уроках. И вид у нее снова был милый и застенчивый. Лишь спустя минут двадцать мы перебросились незначительными фразами. Я сказал, что меня выписали и завтра я приду в школу, а потом в одном из дворов Сима вдруг резко остановилась и сжала мою руку. Смотри. Кивнула она в сторону, щурясь в темноте. Я проследил за ее взглядом. На скамейке под горбатым фонарем сидела одинокая фигура.